Эмилио Сальгари. Жемчужина Лабуана. Два тигра. Романы. Перевод с итальянского «Москва. Терра». 1994 год. Эмилио Сальгари. Он родился в 1862 году в Вероне, в городе, где по преданию жили, любили и умерли юнами и самые знаменитые в мире возлюбленные Ромео и Джульетта. С детства Эмилио был страстным читателем авантюрных романов, бывших тогда в большой моде. Романов Луи Буссенара, жюля Верна, Майн Риде и Фенемора Купера, развивших в нем неуемную фантазию между странствием и приключением. Окончив школу, он поступил в технико навигационный институт в Венеции, но, увы, капитаном дальнего плавания так и не стал. Способности к техническим дисциплинам у него не было, и дважды провалившись на экзамене по навигации, он был вынужден вернуться в отчий Зато в том же, в 1883 году, он дебютировал в миланском журнале «Ла Валиджа» «Повестью дикари Папуазии», с которой началась его долгая, и до предела насыщенной интенсивной работы литературная карьера. Став в скором времени сотрудником Веронской газеты «Ланова Арена», он публиковал в ней из номера в номер свои новые произведения, оттачивая стиль и приобретая опыт первоклассного автора приключенческих повестей и романов. Горячий итальянский темперамент и неужевчивый характер с юных лет немало осложняли жизни с Сальгарри. В 1885 году он дрался на дуэли со своим коллегой-веронским журналистом Джузеппе Бесиполи и отсидел несколько месяцев крепости за то, что тяжело ранил своего противника. Так что, читая бесчисленные описания кровопролитных сваток, которыми, пожалуй, даже перенасыщены его романы, будем помнить, что написано они человеком, который умел держать в руках оружие и сам не боялся встретиться со смертью лицом к лицу. Сложнее обстояло дело с дальними краями и путешествиями, о которых он с детства мечтал. Судьба не дала ему возможности побывать в тех экзотических странах и далеких морях, в которых происходит действие почти всех его романов. Как довольно едко описал литературный критик Марио Спаньелл, Сальгарри выведет в своих книгах старым морским волком и отчаянным пиратом, хотя и никогда не выходил в море дальше Бриндизи. И в самом деле далекие путешествия и головокружительные приключения капитана Сальгарри совершались не на морских просторах, а среди тихих библиотечных полок, на которых он находил самый разнообразный материал, для своих многочисленных авантюрных романов. Нравы и обычаи стран и народов, их экзотическая флора и фауна, костюмы и пейзажи, природные катаклизмы и картины грандиозных сражений — все это он находил на страницах книг и газет, тщательно собирал и систематизировал. Он ничего не выдумывал, он лишь искусно комбинировал свои ставшие со временем весьма обширными познания в этих областях, придавая с их помощью удивительную достоверность своим фантастическим вымыслам. Чтобы еще лучше вжиться в обстановку, он устроил в своем саду что-то вроде натурной площадки киностудии, где в декорациях представлены были те экзотические земли и страны, в которых происходило действие его романов. Там был и уголок джунглей И индийская хижина, и несколько растений напоминающих о барнау силой его фантазии ближайшая речка превращалась в коварные воды населенные змеями и крокодилами островок напо в населенный пиратами монпрачем а лодочки плывущие по ее тихой воде в быстрые малайский прауз будучи довольно известным литератором Сальгарри не воспринимался, однако, своими коллегами и литературными критиками всерьез. Он был для них автором ничтожных однодневок, второсортного чтивы, не имеющего никакого отношения к серьезной литературе. Им не интересовался никто. Мы знаем, что в молодости у него была большая и пылкая любовь к англичанке из знатной семьи по имени Вероника, которая стала для него прототипом всех его романтических героинь, и в первую очередь Марианны, этой жемчужины Лабуана. Но любовь эта не увенчалась браком, по причинам нам неизвестным. Хотя и можно смело предположить, что бедный начинающий литератор был неподходящей партией для знатной английской леди. В январе 1892 года женившись на Иде Перуце, Сальгарри поселился в Турине, и началась поистине каторжная работа профессионала пера. Ему платили по 300-400 лир за роман, и чтобы содержать семью, приходилось выдавать по нескольку романов в год. А поскольку семья писателя заметно выросла с рождением четырех детей, каждому из которых он дал так характерные для его романов экзотические имена Фатима, Надир, Ромео и Омар, то можно представить, какая нагрузка в эти годы на него легла. В течение многих лет он публикует свои произведения одновременно у трех издателей — у Паравия в Турине, Трэвиса в Милане и Доната в Генуе. Этот последний предложил ему в конце концов твердый гонорар в 3000 лир за четыре романа в год. Литературная работа Шальгария была очень интенсивной, почти иступленной. Роман за романом выходили из-под его пера. Иногда писались сразу по два или по три одновременно. Все они, прежде чем появиться отдельным изданием, публиковались в итальянских газетах, часто с добавлением в последний момент новых эпизодов, чтобы сделать их более увлекательными и сенсационными. К примеру, пираты Малайзии под названием «Дева Восточной Пагды» были опубликованы в газета «Де Тревизо» между октябрем 1891 и январем 1892. А «Тайна черных джунглей» сначала появилась в кратком изложении «Вэль Телефоно», в Ливорно, под названием «Душители из берегов Ганга», а впоследствии в «Ла провинча девиченция», под названием «Любовь в Дебрях». В 1898 году Эмилиос Альгари переселился с семьей в Сан-Пьер-Дорену, но материально жизнь не улучшилась. Периоды относительного благополучия все чаще сменялись острой нуждой. Его новый издатель Ден парад из флоренции беспрестанно требовал все новые и новые произведения и это определило бешеный темп работы писателя его стиль делается все более небрежным и торопливым он писал беспорядочно зачастую не имея времени перечитать собственный текст исправить в нем явные ошибки и противоречия его герои живут в таком же бешеном темпе не имея ни минуты покоя Они влюбляются, сражаются и вергаются во все новые схватки и авантюры. Они терпят катастрофы, они умирают и вновь возрождаются, как феникс из пепла, чтобы продолжать всю ту же отчаянную, состоящую из бесконечной цепи сменяющих друг друга головоломных приключений, жизнь. В этом смысле Сальгари был одним из первых, кто на литературном поприще предугадал ритм и стилистику сегодняшних телесериалов, с героями которых зрители проживают у экрана целую жизнь. Его персонажи нередко схематичны, их чувства бурны, но не глубокие. Однако безудержная фантазия и умение создать динамичный, до предела насыщенный действием сюжет делают его, несмотря на все издержки, подлинным писателем. В воспоминаниях его сына Омара Эмилио Сальгари предстает экстравагантным человеком, но при этом добрым мужем и отцом семейства, чьи силы, помимо литературной работы, полностью уходили на заботу о детях и больной жене. Душевное расстройство с годами все более обнаружившееся у Иды Сальгари лишало и самого писателя здоровья и равновесия, так необходимого ему, в его тяжелой работе. Мучительная бессонница, терзавшая его по ночам, и частые депрессии, сопровождавшиеся полным упадком сил, делали его жизнь все более невыносимой. Дошло до того, что Сальгари не мог уснуть, если просто не его постели не были надушены восточными благовониями. Только эти ароматы, отвлекавшие его сознание от жестокой действительности, давали ему краткий покой. Все время преследуемое кредиторами, писатель безуспешно пытается выбиться из нужды. Он снова вернулся в Турин, но и здесь его материальное положение не сделалось лучше. Потянулись годы, полные все ухудшающегося душевного состояния и тревоги, которую он пытался заглушить вином. Резко ослабевшее зрение затрудняло работу и грозило ему полной слепотой. Он уже 25 лет сочинял романы, его читали по всей Италии, знали за границей, но в то же время гонорары его оставались нищенскими и полное равнодушие, если невраждебность пьемонских литераторов окружала его. Истощенные непосильной работы его талант ослабевает последние романы, а он написал их около сотни, гораздо слабее первых. Все это приводило его в отчаяние и вынуждало еще больше замкнуться в себе. Особенно отягчило ситуацию умственное расстройство жены, которое дошло до того, что Иду пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Не имея возможности обеспечить своей горячо любимой жене должный уход, который позволил бы ей оставаться дома, писатель в праве отчаяния совершил попытку самоубийства, но его спасли. И все-таки видеть, как она страдает в змеиной яме, так называли дом для умалишенных, было невыносимо для него. В 1911 году он ушел из жизни, оставив детям такую записку. «Болезнь вашей матери окончательно сломила меня. У меня не осталось больше сил, чтобы жить. надеюсь что миллионы моих читателей которых я столько лет развлекал и в меру сил просвещал своими романами, не дадут вам умереть с голоду. Оставляю вам 150 лир и еще 600 лир, которые мне должна сеньора Ха. Предлагаю ее адрес. Попросите похоронить меня на общественный счет, ведь я полностью разорен. Оставайтесь добрыми и честными, Помогите, чем сможете, вашей матери. Целую вас всех с истерзанным сердцем. Ваш несчастный отец Эмилио Сальгари. Я иду умирать в долину Сан-Мартино. Мой труп вы найдете в том месте ее, которое хорошо знаете. Мы часто ходили туда собирать цветы. Так закончилась жизнь этого сказочника и фантазера. Жизнь, отданная книгам, не всегда совершенным, но всегда живым и динамичным книгам, страницы которых он населил своими яростными и жизнелюбивыми персонажами, за невероятными приключениями которых вот уже сотню лет с неослабевающим интересом следят миллионы все новых и новых его читателей. Настоящая слава пришла к нему лишь после смерти. Вера Щагин